Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Только вчера вечером я разговаривал с мужем на тему того, что наш клан наверняка еще будет пополняться новыми людьми. Гук сказал, что да, конечно, будет, и это хорошо. Он поведал мне, что чувствует все большие перемены с тех пор, как сам стал настоящим членом племени огня. Он у меня вообще, оказывается, поэт и философ, за что я его и люблю. Он сказал так. я раньше был, как в вечной ночь, ничего не видел, что есть вокруг. А потом я выходил на яркий свет и мог увидеть, что есть много-много всего, и каждая эта вещь есть интересный которую можно узнать больше. И я знаю, как сотворил великий дух этот мир» что есть будущее, в которое придет настоящее. Те счастливые люди, которые попадут в наше племя, тогда они должны бы много думать, и думать есть хорошо, что это есть самая главная вещь. Когда человек думает, он становится как великий дух. Он тогда умеет создавать и управлять то, что есть в природе. О, мой милый муж! Только мне ведомо, насколько пытлив его ум и насколько он упорен в попытках постичь своим первобытным умом тайны мироздания. Я ненавязчиво рассказываю ему о законах физики, как ученику младшей школы, простыми словами. Иногда, вдохновляясь, я хватаю веточку и начинаю что-то чертить с попутными объяснениями. Он слушает, раскрыв рот и шевеля губами, напоминая мне в такие минуты студента, мечтающего о дипломе с отличием. Если бы он умел писать, наверняка все консертировал бы и учил ночами напролет. Да, он уже знаком со многими вещами, даже, кажется, имеет начальное представление о природе электричества. И только в одном я никак не могу убедить его – в том, что Земля круглая. Он просто доводит меня до неистовства, когда я начинаю об этом говорить. Он хохочет над моими словами. Он говорит, что это очень смешная шутка – И не верят черт возьми, хоть ты убейся, не верят Я ушек и к Петровичу его посылал, и к месье Антону, все бесполезно. Он пребывает в глубоком убеждении, что мы сговорились, и все вместе его разыгрываем. Я, бывает, даже разозлюсь, топну ногой, закричу, ты дурак! А он не обижается. Даже, сдается мне, я ему нравлюсь в гневе. Тут же в глазах его появляется шальной блеск, и он закрывает мне рот поцелуем. И тут мне уже становится плевать на форму земли. Так вот, Гук оказался буквально ясновидящим. Вчера он мне так и сказал. «Может быть, в этом путешествии мы встретим еще кого-нибудь?» Я чувствую. «Вот тут». Он постучал себя по лбу «Ну, я-то сильно в этом сомневался, ведь места, куда мы отправились, были, по словам Мессия Петровича, совершенно необитаемыми. И люди должны были появиться там значительно позже, когда льды окончательно отступят на север. Даже если туда и могло выбросить кого-нибудь таким путем, что и нас, едва ли они смогли выжить в тех суровых условиях. К сожалению, почти все попаданцы в каменный век обречены на очень скорую гибель. Ну, или почти все. Ведь сумел же Виктор вместе со своим маленьким братишкой и матерью прожить среди местных аборигенов несколько месяцев. Ну вообще, наверняка, никто не готовился к этому попаданию так, как это сделали русские, которые единственные попали сюда не случайно, а по заранее разработанному плану. Когда Алуанна, так я называю туземную жену русского вождя, не в силах произнести ее двойное имя, сообщила о том, что на берегу замечено что-то необычное, мы все высыпали на палубу. Что? «Дым от костра? Как так? Не может быть!» Возбуждены были все, кроме самой Алуанны. Несмотря на свой африканский темперамент, сейчас, как и в любые критические моменты, она была сама мадам хладнокровия. Порой я даже завидовала ее выдержке, ведь сама я в условиях возможной опасности была чрезмерно эмоциональной, впадая то в панику, то в экстаз. Так вот, когда мы все, взволнованно переговариваясь, глядывались в дюны, Петрович отдал команду направить наш корабль к берегу. Естественно, он тоже был намерен выяснить, кто они, те загадочные личности, что обитают в этом суровом необжитом краю. И вскоре эти личности предстали перед нами. Сначала их трудно было разглядеть издалека, мой взор видел только три силуэта в странных одеждах. «Ага, что я говорил, люди!» — шепнул мне на ухо Гук, необычайно довольный своей прозорливостью. Мне осталось лишь ласково поторепать его по рыжей шевелюре, выражая восхищение. Конечно, пока наше судно приближалось к берегу, в голове у каждого проносились предположения о происхождении этих людей. То, что это не аборигены, стало понятно сразу. Об этом красноречиво свидетельствовали их одежды скорее напоминавшие наряды нашего времени, чем одеяния местных аборигенов из едва выделанных шкур. Я украдкой бросала взгляды на месье Петровича, который не отрывался от бинокля. Вот он хмыкнул и улыбнулся. «Так-так, значит, нас ждет что-то интересное». Теперь оставалось надеяться, что эти незнакомцы окажутся достаточно дружелюбными и с ними удастся вступить в переговоры. На тот случай, если дела пойдут не самым удачным образом, месье Петрович и мадам Ляли имели при себе заряженные ружья. Тем временем наш корабль подошел к берегу уже довольно близко, и теперь группу из троих человек можно было разглядеть вполне отчетливо. Женщина и двое мужчин. Боже, до да чего же они колоритные! «Так-так, а ведь они выглядят как... как кельты!» Я протер глаза. «Ну да, так и есть! Эти клетчатые пледы, оружие... Неужели и вправду кельты, этот древний народ, который еще до нашей эры населял почти всю Европу, а потом в числе других стал основой для формирования французской нации?» «О, я много читал о них, будучи подростком, Меня влекла вся эта древнекельтская романтика, связанная с эльфами, друидами, бродячими бардами, распевающими песни перед отважными героями и прекрасными дамами. От кельтских преданий веяло тайнами и волшебством. Мне было жаль, что этот народ почти без остатка растворился среди прочего населения Европы, оставив от себя только три маленькие веточки – валийцев, шотландцев и ирландцев и вот я имею возможность видеть самых настоящих кельтов. да что там видеть через несколько минут я смогу с ними пообщаться прикоснуться к ним с ума сойти так так из какого же века их могло сюда забросить судя по тому что один из них выглядит как христианский священник они провалились к нам в доисторический век из самого начала христианской эпохи подумать только Лишь бы удалось с ними поговорить. Как же мне хочется узнать о них все. Перед моим мысленным взором возникли иллюстрации из тех книг, которые читала, и они почти точно совпали с тем, что видели сейчас мои глаза. Вот женщина-воительница с развивающимися рыжеватыми волосами. У нее на поясе висит оружие, а взгляд суров и решителен. Вот священнослужитель. Его благородное лицо словно высечено из камня, губы шевелятся в молитве. Сердце его обращено к Господу, но взгляд направлен на наш приближающийся корабль. Правда, при этом мне показалось, что он несколько напуган, но это у него обязательно пройдет. А третий воин, точно такой, как был на картинке в моей книжке, рыжий, веслоусый, в длинной тунике и ярких клетчатых штанах. Да уж, если бы не моя закалка местными чудесами, я бы подумала что у меня галлюцинация. А между тем Виктор стал давать ценные рекомендации, следуя которым мне пришлось опаяться ножом Честно говоря, ненавижу оружие и боюсь этих длинных опасных штук. Еще один кукри месье Петрович вручил Алуанне, и она приняла его с видимым удовольствием. А у Ляли такой атрибут был изначально, и она расставала с ним только ложась спать. Как объяснил Виктор, это было необходимо в представительских целях. но да, я же и сама знала, что у кельтов оружие – знак принадлежности к высшему сословию, а эти трое, несомненно, относились к знатным персонам. Что ж, теперь мы при оружии, как выразился умничка Виктор, негативных нюансов теперь возникнуть не должно. Наконец, наше судно причаивало к берегу. Однако мы не торопились сходить к гостеприимным хозяевам, я, забыв обо всем, разглядывал у кельтов. У них были странные выражения на лицах. Вроде бы они были удивлены, но в то же время чувствовалась какая-то покорность неизбежной судьбе, словно самое ужасное они уже пережили и заранее смирились с тем, что еще уготовила судьба. Наверное, этим людям пришлось нелегко. Мне их было жаль. Что они могли подумать, когда вдруг оказались в другом месте? Имея довольно мистическое мировоззрение и хорошее воображение, на котором построен сказочный и фэнтезийный фольклор почти всей Европы, они наверняка решили, что попали в некий потусторонний мир и теперь вряд ли ожидали для себя чего-либо хорошего. И еще я подумал, что, вероятно, они попали сюда совсем недавно. Их одежды еще не успели износиться. Да уж, зиму на этом берегу они точно не пережили бы. Тем временем кельты попытались начать с нами общение. Инициатором выступила женщина. Уж не зная, сколько всего их было человек, остальные, наверное, остались там, у костра, расположенного где-то за дюнами. Но она явно являлась их предводительницей. Об этом свидетельствовала ее осанка и горделивый взгляд. Да-да, их именно такими изображали. Мы, естественно, не поняли ни слова, даже я с Виктором, потому что во французском литературном языке осталось слишком мало от исходных кельтских корней. И мы бы не поняли славян V века, как не понимаем сейчас поляков и чехов. Затем с нами попытался заговорить воин, и явно на нескольких вариациях германских языков. Но мы с Виктором могли уловить в этой абракадабре только отдельные слова. Короче, опять без результата. Я уж начала была опасаться, что нам так и не удастся наладить словесный контакт. Но все таки о радость, нам удалось найти более-менее приемлемый способ общаться. Цепочка была такой: Женщина говорила на кельтском наречии, священник переводил ее слова на латынь, Виктор переводил мне на французский, я переводила на русский месье Петровичу. И в обратном порядке. После того, как способ общения был найден, на лицах кельтов появилось облегчение, но все-таки они были еще достаточно напряжены. Месье Петрович постарался вкратце обрисовать им ситуацию. Ну что они провалились во временную дыру оказались в каменном веке. Едва ли они все поняли, но, по крайней мере, они осознали, что тут они навсегда. Когда это до них дошло, они встревоженно переглянулись. Женщина закусила губу, воин крепче сжал рукой от меча, а священник принялся читать молитву. В ходе разговора постепенно выяснилось, что их тут целых двадцать семь человек, все обитатели одного поместья и они оказались здесь недели три назад, спасаясь от напавших на их сакса Саксов. Все случилось точно так же, как и в случае с Виктором. Если побежать, сломя голову, спасаясь от опасности, то есть шанс прибежать совсем не туда, куда хотел. Во время беседы наши визави все время с каким-то настороженным любопытством поглядывали на наших темнокожих девиц, правда, не выказывая при этом какого-либо отвращения. Из этого я сделала вывод, что они не страдают особыми расовыми предрассудками, и это еще больше расположило меня к этим людям. Наши полуафриканки, это же просто душки, милые, добрые, отзывчивые, совсем не чета тому сброду, который понаехал во Францию под видом беженцев в наше время. Я видела, что мессия Петровича несколько утомляет такой сложный способ общения. Словом, он предложил кельтам вступить в наше племя огня. Так сказать, на общих основаниях. Их предводительница становится членом Совета Вождей и одновременно Женсовета, а остальные делают карьеру самостоятельно в меру своей полезности. Более подробно об устройстве нашего общества он обещал рассказать им позже, потому что этим людям в любом случае от нас некуда деваться. Они согласились почти сразу. Женщина-предводительница, которая представилась как мадам Гвендальон, всего две минуты смотрела куда-то вдаль на горизонт, а потом величаво кивнула и ответила, что они принимают наше предложение. «Вот видишь, я был прав», — гордо заявил мне мой муж несколько минут спустя. «Мы встретили людей» и они был рад идти в племя огня потому что это самое могучие племя на свете М да а я это все время думала кого мне напоминает мой рыжий красавчик теперь я думаю что на самом деле он тайный кельт